Лицом к лицу. Радиопрограмма. Пять языков любви. Радиопрограмма «Лицом к лицу» приветствует своих слушателей миром и любовью. В эфире передача «Пять языков любви». У микрофона Елена Дертьева и Юрий Захватаев. Здравствуйте! Пришла пора поговорить о пятом языке любви. Но прежде давайте еще раз назовем четыре первые. Это слова поощрения, время, подарки и помощь. И вот пятый язык любви – прикосновение. Ни для кого не секрет, что прикосновение – один из способов выразить любовь. Исследования подтверждают, Младенцы, которых часто берут на руки, обнимают, целуют физически и эмоционально развиваются быстрее, чем те, кто подолгу остается один. Однако это не современное открытие. Когда иудеи признали Христа великим учителем, они принесли к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Помните, ученики подумали, что у Христа нет времени заниматься такими пустяками и не хотели впустить этих родителей. Но Иисус сказал...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 Прикосновениями можно выразить и супружескую любовь. Для некоторых это единственный способ почувствовать её. Им необходимо держаться за руки. Им нужно, чтобы их целовали, обнимали. Тогда их сосуды любви наполнены, и они знают, что любимы. Есть такая поговорка. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Поэтому многие женщины кормят мужа как на убой. И всё же правильнее было бы сказать, путь к сердцу некоторых мужчин лежит через желудок один человек рассказал мне жена целый день проводит у плиты она чудесно готовит изобретает все новые блюда но зачем мне не нужны ее изысканные обеды и мне жаль что она напрасно тратит столько времени мне важнее другое на что у нее Уже не остается сил. Он имел в виду ласку, нежность, близость. Если жена по каким-то причинам отказывалась от близости, все кулинарные изыски были напрасны. Он сомневался, что она его любит. Интимные отношения — лишь один из диалектов этого языка. И выражать любовь супругу на языке прикосновений можно по-разному. Любое ласковое прикосновение говорит о любви, но некоторые вашему супругу приятнее. Какие? Лучше спросить его об этом самого. Если вы хотите любить его, вы должны знать его диалект. Возможно, какие-то прикосновения ему неприятны. Если он говорит об этом, старайтесь их избегать. Иначе это будет означать, что вы заботитесь не о нем, а о себе. Ошибкой было бы считать, что то, что нравится вам, и ему приятно. Массаж и интимные отношения – это одни прикосновения. А могут быть и другие – мимолетные. Наливая в чашку кофе, вы кладете руку ему на плечо или нежно проводите по волосам. Мимолетные прикосновения не требуют времени, но могут оказаться для вас гораздо сложнее, особенно если этот язык чужой для вас, и вы не привыкли к нежностям. Когда вы сидите рядом и смотрите телевизор, обнимите жену. Это не требует особых усилий, но ей это прикосновение скажет о многом. Когда он уходит на работу или возвращается домой, поцелуйте его. Много времени это не отнимет, но ему будет приятно. Если вы поняли, что прикосновение – родной язык вашего супруга, вы ограничены только своей фантазией. Будьте нежными, наполняйте свои сосуды любви. В следующей передаче мы продолжим разговор о языке прикосновений. Ждем ваших писем по адресу двадцать восемь, Нижний Новгород, Абонентский ящик, 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». До свидания. Да хранит Господь вашу любовь.